Родион Геннадьевич вид имел несколько растрепанный. Ни шапки, ни картуза, пальто на одну пуговицу застегнуто, нижнюю. Из раскрытого портфеля бумаги топорщатся, ь выпрыгнуть норовят. «Ничего не п о н и м а я товарищи!» Развел длинными руками, улыбнулся в и н о в а т о п р и г л а с и л бы в гости, но, увы, лишён даже этой возможности, видите Ольга и с е м ё н Тулак переглянулись. Милиционеров в шинелях цвета м а р е н г а они заметили сразу. Один – возле самого входа в Тхарский культурный центр. Еще двое служивых на мостовой. Как увидели, подумали о самом худшем. К счастью, обошлось. Достань воробушка, хотя слегка не в себе, зато на свободе. Тулак разыскал кавалерец-девицу накануне вечером. Зашел в гости, чая выпил. а потом предложил на следующий день навестить их общего знакомого, присовокупив, что скоро опять уезжает, причем очень надолго. з о т о в а охотно согласилась, чувствуя себя виноватой перед бывшим сослуживцем. За последние дни они виделись три раза, но, несмотря на ее опасения, поручик никаких тайн не выведывал, служба ее не интересовался, в агенты не вербовал. и лишь, походя, обмолвился о пропавшем в ы р ы п а е в е Оказывается, милиция все-таки объявила его в розыск, но быстро закрыла дело. Причину Семен не назвал, но поглядел странно. Зотова, слегка обидевшись, решила не говорить пока ни о подброшенном письме, ни о таинственной Ларисе Михайловне. Встретились, купили в ближайшем Непманском магазине шоколадный торт «Венский захер» не поскупились на извозчика Ваньку, чтобы успеть как раз к концу рабочего дня. И вот, пожалуйста. Дхарский культурный центр обворовали. Родион г е н н а д ь в и ч сообщил об этом лично, выскочив из охраняемой двери с раскрытым портфелем под мышкой. «Чушь какая-то, в которой уже раз п о в т р и л он. У нас и брать нечего. ж а л о в а н и е еще третьего дня раздали. В сейфе хорошо, если два червонца. Да и не тронули сейф». Я, конечно, испугался за фонды, вдруг объявился какой-нибудь сумасшедший коллекционер, но слава богу. Ольга хотела привычно констатировать, что бога нет, но вместо этого предложила вновь поймать Ваньку и отправиться прямо к ней домой, дабы торт не пропал. «Достань, воробушка» охотно согласился, попросив лишь немного обождать, пока закончит дела с милицией. «Граждане с Искорей сами ничего не понимают», — присылок у п и л он. «Воры забрались в мой кабинет, перевернули все вверх дном, однако и там ничего не взяли, даже самопишущую ручку золотым пером. Кроме одного. Вы не поверите, товарищи, что им понадобилось?» «Плакат — наш ответ ч е м б е р л е н у с невозмутимым видом предположил поручик. «Почти угадали». о ч е г о т о обрадовался ученый. «Почти! Жулики утащили мою рукопись от Харской школы. Я книгу готовлю, пытаясь обобщить имеющийся опыт преподавания среди малых народов СССР. И вот... «А может, они для дела?» – наивно моргнула Ольга. «Семилетку, допустим, решили организовать при местном Дамзаке». Когда все отсмеялись, с е м ё н внезапно став серьезным, поинтересовался. Что особенного было в рукописи? Может, речь там шла не только о школе? «Исключительно о тхарской школе», – твердо завел Родион г е н н а д ь е и ч «И написано п о д х а р с к и Я хотел дать рукопись кое-кому из наших стариков. Они плохо знают великий и могучий». й п о д х а р с к и задумчиво повторил Тулак. «Не думаю, что местное варье знает ваш язык». «Может, они искали что-то другое и просто перепутали?» «Достань, воробушка!» взглянул недоуменно, пригладил взлохмаченные волосы. «Вы думаете?» «Последний месяц я работал над статьей, писал тоже п о д х а р с к и а позавчера отнес рукопись домой. Но...» «Помилуйте, кому могла понадобиться наша древняя магия?»